Глава 13 Поцелуй был сладок. Не тот обрывок, который он осмелился украсть, а настоящее искреннее чудо. Ленеру нравилось чувствовать ее, прижимать к себе, наслаждаться запахом. Не по праву сильного, а потому, что ему позволили. Впрочем, по мнению мага, все закончилось слишком быстро. Он не успел до конца насладиться нежностью губ, как девушка ловко вывернулась из его объятий, словно все время этому и училась. Линеру видел в глазах Амалы плутоватые огоньки, а она в глазах мага разочарование. Девушка тут же погрустнела и уставилась в пол. «Простите, ваше темнейшество, я не должна была», «Все в порядке. Давайте я провожу вас в комнату. Вам нужен отдых. Ужин принесут слуги». «Невидимые?» — с некоторой грустью спросила Ами, покорно направляясь в спальню. «К сожалению, других у меня нет. Они вам не по нраву? осторожно спросил Линер, опасаясь разрушить тот туманный мост, который появился между ними. «Не совсем. Но тут не с кем поговорить». Слуги были бы весьма кстати. «К сожалению, я ничем не могу вам помочь. Хотел бы, но не могу», — с искренним сожалением ответил Линер. «Тогда оставьте меня», — попросила Амала, захлопывая дверь прямо у него перед носом. Темный почувствовал себя глупым мальчишкой, который снова сделал что-то не так. Но где он допустил досадный промах, не понимал. Одно маг знал точно. Если матушке так нужно, чтобы он женился, он женится. Убьет двух зайцев, если кто-то осмелится так сказать, но не даст в обиду эту яркую звезду. Даже если после этого она улетит от него в далекие дали, он будет счастлив знать, что хоть несколько секунд был ее мужем. «Ваше темнейшество!» Спросил кусок тени, притаившийся под одним из кресел. «Чего тебе, домашняя нечисть?» «У меня имя есть. Я тень». «И когда ты им обзавелся?» Усмехнулся маг, всматриваясь в странное создание, становящееся все более оформленным. «Его дала мне госпожа Амала. Но это не важно. Хотите, я присмотрю за ней». «Зачем?» «Чтобы ей не было так одиноко! Она совсем про меня забыла, но я-то есть!» Дух заулыбался, показав три ряда бритвенно-острых зубов. «Хорошая идея, займись. А у меня есть дела поважнее». «Будет исполнено ваше темнейшество!» Зверь приложил лапу к огромной голове, шутовски отдавая ему честь и просочился в узкую щель между дверью и полом. «Вот и хорошо. Одной проблемой меньше. Чёртовы женщины, почему с ними так сложно?» — Раздраженно думал Линер, поднимаясь в библиотеку. «По его мнению, Вейли должна быть именно там. Нужно объявить ей о том, что завтра они едут в гробницу Чемега Первого, чтобы детальнее рассмотреть проклятие». Хорошо было бы, чтобы Амала тоже полетела. Но Линер не был уверен в том, что она согласится. Тем более после того, что произошло сегодня. И каково же было его удивление, когда он нашел ведьму за потрошением книги. «Вот и оставляй вас после этого в библиотеке. Зачем вы портите книги? Они не виноваты, что не соответствуют вашим предпочтениям по жанру». Недовольно спросил маг, приближаясь. «Пусть Вейли сидит в разделе мемуаров. Это не повод портить бесценные фолианты. Многие книги в его библиотеке в единственном экземпляре. Не в библиотеке, в мире. И это давало Ленеру повод гордиться, хоть он и не был причастен к сбору большей части коллекции». «Я ищу подсказки», — хмуро ответила Вейли. И нахожу их, ваше темнейшество. Это дневник фрейлина королевы Карлотте, той самой ледяной королевы. И что вы в нем нашли?» Спросил Линер, смягчившись. «Немного сведений о быте того времени, краткую хронику восстания глазами женщины и множество выбеленных страниц. Мне кажется, что дело нечистое. Если смотреть на само состояние бумаги, то видно, что листы переворачивали несколько десятков раз. Ими пользовались. Но текст уничтожен какой-то сильной магией. Мне не удалось его восстановить. Зато я смогла найти подсказку за форзацем. «Вы знаете, что это за место?» Спросила северянка, разворачивая книгу в сторону мага. «К сожалению, карта не очень точная». И тут отмечены две точки. Это меня тревожит. Ленер забрал книгу и сел в свободное кресло. Сопоставлять карты он не умел, но сейчас стоило напрячь мозги. Он призвал самую точную карту Тауляна, крутил ее и так, и эдак, и, наконец-то, нашел небольшое совпадение. «Река, это она!» Художница почему-то перевернула привычные нам карты вверх тормашками. Вот, смотрите. И место, к которому ведет первая метка — могила Чемега Первого. — А вы весьма неплохи, — хмыкнула северянка. — Выходит, первую подсказку нам надо искать именно там. Это уже неплохо. — А второй кусок вы не нашли? Линер отрицательно покачал головой. «Что ж, а карты Ауталии у вас не найдется?» «В те времена это было одно государство, а значит, вторая часть может быть на наших землях». «Второе место тоже было найдено». Вейли побледнела еще больше. Линер поднял на нее удивленный взгляд. «Что вас беспокоит?» «Это Тайранские земли. Со знаменитым озером Тайран, как несложно догадаться». Боюсь, у нас могут быть проблемы с тем, чтобы туда попасть. Даже у вас, у гражданки Ауталии? Да, Вейли кивнула. Это закрытая территория. Туда могут приходить только приглашенные морозным лордом. А я в немилости у нынешнего правителя. Как вы думаете, какова вероятность того, что нас туда пустят? Примерно такая же, как и исполнение вашей мечты. Сухо ответил Линер. «Если нынешний лорд не откроет нам проход, мы свергнем его». «Да как вы смеете?» Возмутилась Вейли, вцепившись пальцами в подлокотнике. «Я злой темный маг. Это известно всем. Моим именем пугают маленьких детей. Мне нечего терять, кроме мечты. Мечты развеять это чертово проклятие» если для этого мне придется совершить государственный переворот, я его совершу. Надеюсь, мы друг друга поняли. «Народ не примет вас!» — возмутилась Вейли. «Вы чужак! Вы принесете гибель в эти земли! Вы действительно чудовище!» «О нет, никто не говорил, что я претендую на власть!» — хмыкнул Линер, откинувшись на спинку кресла. Я приведу того, кто будет мне благодарен. Вас, леди Вейли. разве не за этим вы пришли на отбор? Не за женихом, а за короной морозного лорда в собственных землях. Вам нужен был союзник, и вы его получили. Так чего же пытаетесь отступить? Я не хочу жертв. Без жертв, без боли не бывает развития. Вам ли это не знать? Маги творят заклинания, опустошая резерв и забираясь в ресурсы организма, чтобы расширить свои возможности. Это боль, это страдание. Это судьба любого великого мага. Вы хотите благо для своего народа. Чтобы ему стало лучше, придется пережить боль. Подготовьтесь. Королева не должна выглядеть бледной тенью. Она должна излучать уверенность в своих силах, милосердие и неприступность. Сейчас у вас ничего из этого нет. Венер поднялся и вышел из библиотеки. Он устал. Отвечать за неразумных детей весело и интересно только первые две недели. Потом хочется, чтобы они поскорее выросли. Хвост тринадцатый. Вы будете королевой.